Глава восьмая. Приобретение. Сразу за воротами меня встречают два гвардейца с щитами. В руках автоматы, сами запакованы в экипировку с вшитыми арамидными бронепакетами. У каждого на правом плече вышивка с баронским гербом. «Сдайте оружие!» Требуют бойцы, идя мне навстречу. Причем автоматы целятся мне в корпус. «Ого! Какая встреча!» Смотрю, барон ожидает от меня нехороших сюрпризов. Значит, и мне тоже стоит ждать от него того же. Не могу. Показательно вздыхаю. Я телепат. Мое главное оружие в черепной коробке. Но мою честность не оценивают. У вас на поясе кобура. Гвардеец тычет стволом мне на живот. Откройте крышку, возьмите пистолет двумя пальцами и бросьте на землю. А если вдруг предохранитель не снят, подначиваю, все равно бросить? «Что вы несете?» — рычит мой вынужденный собеседник, теряя терпение. «Кто носит оружие без предохранителя?» «Допустим, я забыл щелкнуть флажком, предполагаю, пожав плечами. Мы ведь только что с бою, уставшие, взмыленные. Честно, не помню, когда пистолет вообще вернулся в кобуру. Гвардейцы переглядываются, на всякий случай делают от меня пару шагов назад. Ну, я, конечно, издеваюсь над ними и нагло вру». «Во-первых, мы немного передохнули, а во-вторых, при штурме дома Смельного я ни разу не доставал огнестрел. Зачем он мне? Телепату с несколькими дарами? Все разряд намного быстрее пули. Оружие же ношу больше по старой армейской привычке. С ним как-то комфортнее себя чувствуешь». «Медленно положите пистолет на землю!» Повышает голос второй, которому вся наша беседа явно осточертела. «Вас ждет барон, поторопитесь!» — Ох, это он зря так. Лучше бы следил за словами. — Так медленно или все же поторопиться? — улыбаюсь. — Медленно. Сдается гвардеец, чуть опустив автомат. — Сударь, надеюсь, у вас больше нет вопросов? — Вопросов? Вот это простецкая наивность. Блин, парни, да я с вами до утра могу разговаривать. — Вообще-то есть парочка. Скажите, а правда, что у тигра полосатая кожа? Но тут у правого гвардейца просыпается рация, и на него благим матом орет начальник смены. «Мол, какого хрена вы уже десять минут стоите на улице вместе с приглашенным? Выговор хотите?» «Живо, пропустите вещего, барон ждет!» Обруганные гвардейцы смотрят на меня чуть ли не заплаканными глазами, и я решаю сжалиться над бедолагами. Достаю пистолет и, взяв за ствол, протягиваю правому гвардейцу. Тот со вздохом берет оружие. После того, как он на всякий случай проверяет предохранитель спойлер, он поднят. Мы двигаемся в дом. Приводят меня в гостиную, где на бежевом ковре лежит уже немного пованивающий труп в деловом костюме, а чуть дальше в кресле расселся недовольный барон. Долго ты вещи, буркает он. У вас внимательная охрана, Павел Тимофеевич. Отвечаю с улыбкой. Очень да то, что меня осматривали. Улыбаться улыбаюсь, но и про осторожность не забываю. А именно, держу включенными сознание Воронова и Дубного. Очень уж настораживает меня труп на ковре, на который барон даже не обращает внимания. «Жаль, но ничего не поделаешь», — хмыкает Горнарудов. «Протокол есть протокол». «Конечно, не спорю». «А господин Жбанов к нам не присоединится?» «Уже присоединился», — фыркает барон, кивнув на тело. Я как раз с ним разговаривал, а тут ты нагрянул. Оказывается, Жбанов не взлюбил тебя вещи. Сильно не взлюбил. Удивительно, Ваше Благородие. Ведь мы с ним никогда даже не виделись. А вежливо замечаю. Достаточно того, что ты воскресил Жанну и получил Валентина. Барон кладет ноги на журнальный столик. Это банальная личная неприязнь вещи. Так бывает. Значит, Жбанов сам посылал за мной бандитов. Уточняю. И никто не давал ему подобные приказы? — Верно, именно это я имел в виду, — раздраженно заявляет барон. — Как сам видишь, я наказал Жбанова. У тебя больше нет врагов в моей свите. — Развод на ложка, конечно. Пахнет скверно, и я сейчас вовсе не про трупный запах. Либо барон кого-то покрывает, либо сам пытается не попасться с поличным. — Это вы убили Жбанова? — собственноручно. кивает горнарудов Он встает и протягивает мне ладонь. «Надеюсь, ты не держишь зла на мое баронство? Твоя помощь неоценима. Благодаря тебе жива моя жена, а подданным больше не нужно бояться Гаргону. Скажу честно, я был бы рад иметь такого сына, как ты, Данила». Он настойчиво протягивает мне руку. вспоминая, что барон маг крови, а значит, способен влиять через касание на кровеносную систему. Неужели западня? «Ну тогда, конечно, пожмем». Только предварительно включим сознание кровника. Так, на всякий случай. Я шагаю навстречу и крепко сжимаю ладонь Павлу. «Ваше благородие, неужели вы хотите снова меня отблагодарить?» Нагло усмехаюсь ему в лицо. «Эм, конечно, Данила. Сначала он теряется от моего напора, а потом скалится довольно и даже злорадно. Награда будет стоящая, уж поверь мне». Мы оба сильнее стискиваем ладони и ухмыляемся друг другу в лицо. «Посмотрите на нас, два брата-акробата». «Еще одна фирма». направляя его мысли в нужную мне сторону. «Какая?» «Как насчет Рабиса?» Подмигивает барон. «Известная марка одежды». Киваю. «Она твоя». Щедрые руки разрешает Павел, отпуская меня. «Благодарю». Спокойно отвечаю, одновременно прислушиваясь к себе. Разум кровника Егора я включил еще до рукопожатия, так что моя кровеносная система послушно откликается на диагностику. Эффекта пока не чувствую. Значит, мне нанесли отложенный удар, что и логично. Барон-грандмастер крови, мне с ним пока еще не тягаться в рукопашке. Ну или, по крайней мере, он должен так думать. А раз Павел сразу не набросился, то ясен синкрасен, что устроил какую-то западню. Рабиз, значит. С нажимом повторяю. Я запомнил. «Иди давай уже, запомнил он». Барон по-доброму отмахивается от меня. «Дворянское слово, знаешь ли, железное. Раз я это сказал, то компания твоя. Завтра скажу юристам, чтобы переписали». «Благодарю за подарок. Я не утруждаюсь даже кивнуть ему. Просто разворачиваюсь и иду прочь». «Какой борзый щенок!» С произносит Павел, проводив вещи во взглядом. «Ну, борзей-борзей, все равно недолго тебе осталось». Настроение у Горнарудова улучшилось. Даже воняющий труп нисколько его не портит. Конечно, Ажбановым пришлось пожертвовать, но в этом виноват лишь сам гвардеец. Надо было лучше заметать следы. «Два. В сомнительных делах нужны минимум два посредника». Павел ими обзавелся, а вот для Жбанова цепочка оказалась короткой. «Зато теперь на Ажбанова можно вешать всех собак» в том числе тех бешеных псов, что сейчас ждут в засаде на дороге. Гроб на колесиках тебе вещей, а не рабис. Потом-то Павел проведет формальное расследование и скажет Жанне, что этих бандюганов нанял Жбанов еще до своей скоропостижной смерти. «Жаль, дорогая, талантливого парня, но теперь уже ничего не сделаешь, ведь виновника я и так наказал самой жестокой карой». И да, в этот раз бандитов будет достаточно. Через рукопожатие с вещем барон получил доступ к его кровеносной системе. Ну и заложил нарушение системы гемостаза. Совсем скоро разовьется патология кровеносных клеток, и уже через полчаса щенок ослабнет и не сможет даже нормально ходить. Тут его бандиты и пристрелят. Баронская служба разведки пробила информацию о людях щенка. Среди них нет ни сильных боевых магов, ни целителей, ни тем более кровника а патология способен излечить только целитель или мак крови, Так что тут без шансов. Парню настал конец. На всякий случай головорезы подобраны непростые. Тройки магов-воинов и сорока автоматчиков точно хватит щенку с его солдатиками. Улыбнувшись своей победе, Павел торопится домой, пока его баронесса не схватилась. «Когда мы отъезжаем от дома, мое самочувствие ухудшается». Мне резко плохеет, голова кружится, приходит слабость. Ну, я быстро излечиваю болезненные клетки, магия кровника в помощь, и заболевание не передается дальше. Извини, Горнарудов, но ты облажался. Я, конечно, немного рисковал, подставившись барону, но, с другой стороны, грандмастер далеко не всемогущий. Да и в схватке он разорвет воина, как тузик грелку. Но в отложенных атаках все ранги примерно равны. Нет ни одной техники с таймером, которая ударит силой грандмастера. Зато я теперь знаю своего врага в лицо. Значит, вот так вы, Павел Тимофеевич, благодарите меня за воскрешение любимой жены? Мразь, а не барон. Подарив мне рабис, вы пока легко отделались. Впрочем, вас ждет еще настоящее наказание. Не сейчас, но дайте время. А пока не забываем сканировать дорогу впереди. «А ведь мое недомогание дает барону отличную возможность для неожиданного нападения. Раз Жбанов мертв, то теперь на него можно спихнуть все, что угодно. Например, засаду бандитов». «Шеф, сканеры засекли впереди скопление разумов», — докладывает Студень после переговоров по рации. «Это странно. Вокруг глушь на полсотни километров». «Ничего странного», — отвечаю. «Просто барон уже соскучился по нам и прислал приветствие. Подъедем еще немного поближе и высыпаемся. Мы останавливаемся за километр от развилки дороги. Затем, рассредоточившись, пробираемся через редкий лес к засаде и берем противников в клещи. Гвардейцы открывают массированный огонь. Змейка пускает горе разбойников на колбасу, ну и я раздаю псионические пендели. Среди противников змейки попадается раздутый, словно бодибилдер, физик. Но гора мышц его не спасает. Когтистая рука горгоны пробивает грудину качка насквозь. На меня же вообще приходится целых два мага. Точнее, я сам напрашиваюсь на поединок с ними. Огневик и каменщик. Причем последний в гранитном доспехе. Но оба со щитами. Вот и разомнусь. Я мигом облачаюсь в два доспеха. Каменный и огненный сверху. Выгляжу я, как горящий кусок скалы. Огневик пытается обжечь меня фаерболом, но огненный покров защищает от жара. Зато в ответку маг получает булыжник в голову и прости-прощай. Остается последний противник. К тому времени гвардейцы и Змейка уже разобрались с остальными бандитами, поэтому с интересом смотрят, как дерется их шеф и Мазака. Мы схватываемся с магом в ближнем бою, словно два голема из камня. Маг в панцире, а я так вообще в двойном доспехе. Но деремся мы недолго. Мои удары усилены несколькими дарами, и поэтому очередной крепкий хук просто раскалывает шлем каменщика, как ореховую скорлупу. Враг умирает мгновенно. То, как я расправился с каменщиком, приводит моих людей в восторг. Гвардейцы кричат возбужденно. «Шеф! Так его! Наш шеф!» Маза -босс Довольно мурлычет змейка, помахивая мне четырьмя ручками, красными от крови убитых. «Парочку раненых бандитов мы берем в плен, но сканирование разума не дает никаких результатов. В итоге у меня не получилось вывести барона на чистую воду. Хм, жалко. Завтра будет не с чем идти к Жанне. Что ж, в любом случае, пора домой. Хоть бодаться с людьми барона очень весело и прибыльно во всех смыслах, это я сейчас про рабис и дар кровника, но уж очень сильно я соскучился по родным. Да и Марию Федоровну надо же лечить». На следующий день я приезжаю к баронессе давать отчет о Гаргоне. Жанна выслушивает мой доклад с довольным лицом, словно сытая кобра. У меня даже припасены ментальные картинки с инсценировкой битвы против змейки. Подделать воспоминания нельзя, но мы с Гаргоной обыграли сражение заново. Устроили постановку, будто бы я побеждаю хищницу с помощью одних лишь пси-конструктов. Картинки приходят баронессе по душе. Видимо, я ее все же убедил, что еще не владею роем. Но довольство Жанны длится недолго, потому что вскоре мой доклад приобретает неожиданный поворот. И я бы хотел еще раз поблагодарить вас за рабис, Жанна Валерьевна. Делаю глубокий поклон. А почему бы нет? Ведь подарок, правда, щедрый. Что? Какой рабис? Недоуменно хлопает со глазами. И я рассказываю о милости барона. Следующие пять минут Жанна с каждым новым услышанным словом все больше мрачнеет, а уголки точеных губ опускаются все ниже. Напоследок я делюсь с баронессой своими воспоминаниями, теми, где барон жмет мне руку и, улыбаясь, с щедрого плеча жалует компанию по производству одежды. «Да как он до такого вообще додумался?» не выдерживает баронесса, яростно хлопнув по столу. «Совсем, что ли, с ума сошел? Разбазаривать наши активы?» Я грустно вздыхаю. «У меня нет никакого желания расстраивать вас, Жанна Валерьевна. Произношу серьезным лицом». Если вам в тягость, я могу отказаться от подарка Павла Тимофеевича. Нет уж, спаситель. Мы, Горнарудова от своих слов никогда не отказываемся, твердо заявляет баронесса, выпрямившись. Ты получишь, рабис. Компанию перепишут на тебя, когда этого Валентина. Премного благодарен, киваю. Кстати, а Павел Тимофеевич вас уведомил о покушениях на меня? О каких еще покушениях? Округляет глаза баронесса. Еще четверть часа я рассказываю о бандитских нападениях и о том, как следы привели к Жбанову, с которым так удачно разобрался барон. О заболеваемости крови приходится промолчать. Доказательств все равно нет, а голословное обвинение может только выйти мне боком. Поэтому отдаю на суд баронесса лишь те факты, которые подтверждены воспоминаниями. Моими или бандитов. Когда я заканчиваю, баронесса задумчиво стучит пальцами по столу. Я с этим разберусь, спаситель. Коротко обещает она, больше люди горнорудовых на тебя не нападут. Вот и славно. Думал, что на этом все. Но Жанна неожиданно достает из ящика в столе уже знакомую мне золотую цепочку. Артефакт пси-связи на дальние расстояния. Возьми еще это. Улыбается баронесса, протягивая украшение В знак личной благодарности за Горгону. «Артефакт несовершенен и очень энергозатратен, но уверена, у тебя хватит сил хотя бы на секундный контакт». «Благодарю». «Повторяю». «Думаю, на этом все». Баронесса обозначает конец нашей беседы. «А то мне еще нужно поговорить с мужем». Ее лицо становится заостренным и жестким. «Серьезно поговорить». «Раз меня отпустили, я спешу как можно скорее покинуть гостеприимный дом Горнарудовых. «За артефакт, конечно, спасибо баронессе, но лучше я уберу его куда-нибудь подальше от себя. А то вдруг в этой цепочке скрыта какая-нибудь сканирующая магия или еще что-то в этом роде». «Куда теперь, шеф?» – спрашивает водитель, когда я запрыгиваю в кузов тигра. «Паковать чемоданы. Облегченно выдыхаю. А затем, наконец-то, домой». «Даня написал, что сегодня вылетает в Пермь. С радостной улыбкой лакомка забегает к Антонине в комнату. «Завтра он уже будет дома!» «С ним все в порядке?» Растерянно спрашивает учительница, отрываясь от стола. Она только что проверяла домашние задания учеников. «Даже более чем!» Голубые глаза Альвы задорно сверкают. «Он сказал, что захватил Гаргону. Теперь мы сможем вылечить Марию Федоровну!» Лишь стоило прозвучать последним словам, как из глаз Антонина начинают бежать слезы радости. А лакомка в непонятках смотрит на плачущую учительницу. Да что же, она все ревет и ревет. Странная женщина. Я же тебе рассказала хорошую новость, а ты опять плачешь.